Глава 4. Лили. Я выхожу из палаты якобы за кофе. В поисковой строке набираю «Нарушение зрения при инсульте». Затем «Средняя продолжительность жизни после инсульта». От увиденных цифр меня чуть не выворачивает наизнанку. Я выключаю телефон. Став матерью, я уже поняла, что в жизни не удастся контролировать все. Но сейчас чувствую абсолютное бессилие. Мой мозг тут не поможет, как и моя сила воли. Я полностью беспомощна. Можно только жить с этим, надеяться и молиться. Я не стану привозить сюда свою семью, во всяком случае, не сейчас. Она бы не хотела, чтобы ее видели такой. Но и к работе я не вернусь. Не на этой неделе, возможно, и не в этом месяце. Я останусь здесь настолько, насколько потребуется. Я всегда искала свое место. А теперь решение очевидно. Все так просто. Мое место, мое единственное место рядом с мамой.